Добрый день, месье Эдвард. Я рада вас видеть. Добрый день, мадемуазели Жени. Я ждал вас с нетерпением. Вы утомлены путешествием. Почему у вас такое грустное лицо? Разве вы заметили? Я заговорил с вами, потому что, когда я впервые увидел вас, вы держали себя иначе. Можно сказать, совершенно не так, как сейчас. Ну, сначала я объяснял эту перемену горем. Горем по погибшему верному слуге и другу. Но с тех пор прошло уже много времени. А ваше горе... Вы замечаете, что мое горе все не проходит? Да. Вы правы, сударь. Это так. Потому я и решил, что есть какая-то другая причина вашей печали. И невольно стал искать ее. Я удивлена вашей проницательностью. Простите. Простите, что я вмешиваюсь в ваши дела. Но позвольте мне спросить вас. Мне кажется, что причина вашего несчастья. Гайяр? Ваши подозрения, все Эдвард, справедливо лишь отчасти. Пожалуйста.. Пожалуйста, оставим этот разговор. Быть может, когда-нибудь вы вы все узнаете. Я я я и сейчас сказала бы вам, но тут тут есть еще причина. Я нет нет я нет я не могу. Лучше оставим эту тему. Я я прошу вас, я прошу вас, поговорим о чем-нибудь другом. Пожалуйста, пожалуйста. Извольте, я и сам хотел поговорить с вами. Я хотел поговорить с вами об Авроре. Об Авроре? Да. Почему? Понимаете, как только я увидел ее, я... Я полюбил Аврору с первого взгляда. Что? И она тоже. Мы хотим обвенчаться. Да. Теперь все зависит только от вас. Наша судьба, наша жизнь. Да. не, не может быть. Что с вами? Что с вами? Под мазали Ей плохо. Боже мой, вы убили ее. Она вас любит. Она любит. Так вот, какой поверенный открыл я свою тайну. Какую боль я причинил Эжени. Что теперь будет? как все это отразится на нашей участи, моей и Авроры. 8 сентября. Я поднялся с постели после бессонной ночи. Быстро оделся и машинально проглотил свой завтрак. Что делать... Ехать на плантацию и попытаться снова увидеть и жени? Нет, не сейчас. Пусть пройдет день-другой, и тогда я поеду. Я взял ружье и отправился в лес. Одиннадцатое сентября. Только сегодня я вернулся в гостиницу. Трое суток проблуждал я в лесу. Я осторожно пробирался по улицам Бринджерса, стараясь никому не попадаться на глаза. Мое изодранное платье, запачканное кровью и илом, могло привлечь внимание. В колючих зарослях я сильно исцарапался и нуждался в перевязке. Пришлось послать за доктором Рейгертом. К счастью, он оказался дома и тотчас поспешил ко мне». Дорогой мой Эдвард, где вы были? О, доктор, где я только не был. Я должен обо всем рассказать вам и попросить вашего совета. Здесь вы единственный мой друг. Я постараюсь помочь вам всем, чем только смогу. Благодарю вас, доктор. Так слушайте, когда я возвращался из усадьбы Безансонов через негритянский поселок, я увидел там страшную картину. Наказывали провинившегося негра по приказу нового надсмотрщика Ларки. Да, да, об этом я уже слышал. Говорят, вы уложили Била бандита на месте, можно сказать, голыми руками, каким-то хлыстом. И отобрали у него пару пистолетов. Здорово, здорово. Этого негодяя Ларкина недаром прозвали Билом бандитом Но вы защищали негра. Это, по их мнению, непростительно. Это еще не все, доктор. Надсмотрщик Ларкин, тот самый негодяй, который пытался отобрать у их жени спасательный жилет и ранил меня. Вот как? Грубияна Ларкина и, и так все недолюбливали. Да, и все были бы на вашей стороне, если бы вы защищали белого. Да, да, доктор. Я встал между белым и черным, а в вашей стране, да еще на юге... Это непростительно. Не все так думают, но многие. К тому же, в результате вашего вмешательства этот негр Габриэль сбежал с плантации. Доктор, Габриэлю я обязан жизнью. Вы знаете, я бродил по лесу. Мне надо было хорошенько подумать о многом. Я ходил, ходил и вдруг понял, что заблудился. Я... Продил по этим болотам до самого вечера. Ужасно устал и повалился без сил на траву. И тут меня укусила гремучая змея. Как? Гремучая змея? Ведь ее укус смертелен. Но я принял противоядие. Меня вылечил Габриэль. Я встретил его в болотах. Он скрывается и... Не продолжайте. Я все понял. И ни о чем вас больше не расспрашиваю. На меня вы можете положиться. Никто не будет знать об этом. Но я должен огорчить вас. За время вашего отсутствия произошли страшные события. Дело в том, что Эжене Бизансона разорена. Как? Да, у Гаяра закладная на все имения Безансонов. Он подал ее к взысканию и, говорят, уже введен в правовладение. Теперь все принадлежит ему. Что вы, доктор? Да, да. Все? Все, все, что находится на плантации. Они вольники? Тоже, разумеется. Все? Угу. Все? И mm -hmm. Аврора? Да, да, конечно. И она вместе со всеми. Она такая же невольница, как и остальные. Ее продадут. Значит, все невольники будут проданы? Да. Без сомнения. Все пойдет с торгов. Таков закон. С торгов? А где состоится этот аукцион? В Новом Орлеане. Всех невольников уже увезли туда. И Аврору тоже. Теперь мне больше нечего делать в Бринжерсе. Новый Орлеан... Вот где решится моя судьба. На этом записи в моем дневнике обрываются. А нет. Вот еще несколько строчек. «Новый друг Эжен Дотвиль». Это имя молодого человека, с которым я познакомился на пароходе по пути в Новый Орлеан. Это был хрупкий с виду юноша, чуть ниже среднего роста, лет, вероятно, не более двадцати. Однако какая-то грусть на лице делала его старше. Черты его лица были мелкие, тонко очерченные, нос и губы даже чересчур женственны. Его грусть тронула меня. Что-то заставило меня заговорить с ним. И вдруг, сам не знаю как, я рассказал ему все о себе, о Вроре, о Жени. Он так внимательно слушал, так сочувствовал мне, что к концу пути мы стали друзьями. Мой рассказ, видимо, не только заинтересовал его, но и глубоко тронул. Несчастная э Жени. Неужели вам не жаль ее? Что вы! Я от всей души жалею ее. А тогда почему бы вам не разыскать ее и не сказать ей об этом? Зачем? Быть может, ваше сочувствие хоть немного утешило бы ее. Если бы я знал, что мое дружеское участие будет приятно и жене, я попытался бы разыскать ее. Это вы еще успеете сделать. Великодушный юноша, Как близко он принимает к сердцу горе совершенно чужого ему человека».